«Договор». Услышав мой ответ, босс не проронил ни слова. Мы приехали прямо к причалу. Ратников припарковал машину и, обойдя ее, властным жестом вывел меня из салона. Вручил солнцезащитные очки и взял под руку. «Я уверен, что нас никто не увидит сейчас, но рисковать не хочу». «А в этом есть риск?» – удивилась я. «Риск есть всегда». «Лучше сразу делать, как надо». Мне показалось, что я попала в шпионский фильм. Захотелось хихикать по этому поводу. Вот только Ратников был серьезен. Его быстрый предупреждающий взгляд, брошенный словно мимоходом, мгновенно меня осадил. Иметь в противниках Ратникова мне не хотелось категорически, потому что его серые глаза однозначно давали понять, кто тут победитель». Вместе с юристом, уже ожидавшим на пристани, мы поднялись на борт белоснежного корабля. Пока мы спускались в светлую современную каюту, я пыталась рассмотреть обстановку. Мне не приходилось ходить на частных судах. Максимум на лодке или катамаране. А тут целая яхта, причем сразу видно, что дорогая. И хотя я никогда не оценивала людей по уровню их достатка, съежилась от робости. Юрист выложил передо мной два экземпляра договора о неразглашении личной информации начальника. В нем было почти так же много листов, как и в подписанном на работе, но сведения, подлежащие защите, были другими. Если кратко, я не имела права делать достоянием третьих лиц все, что увижу, услышу, почувствую и подумаю во время действия контракта. Сюда входили все мелочи, включая цвет чашек и запах геля. Стараясь скрыть беспокойство, я подписала не только сам документ, но и каждую его страницу. В голове билась мысль, что живой мне отсюда не выбраться, и сейчас я узнаю что-то ужасное. «Ярослав Всеволодович Ратников, Александра Брониславовна Лучникова». Начал юрист, а я от неожиданности фыркнула. «Вас что-то развеселило, Александра?» Я хотела соврать, а потом, словно потеряв последний страх, ответила. «Это звучит, как начало рыцарского турнира». Произнеся это вслух, я тут же испугалась. Ойкнула и прикрыла рот ладонью. Взглянула в серые внимательные глаза Ратникова, но осуждения в них не увидела. Мой начальник прищурился, а потом рассмеялся. «Хоть со скуки не подохну за две недели, уже хорошо». А вы собирались? Не удержалась я. Была вероятность. Но теперь есть надежда провести две недели с нормальным собеседником. Кстати, Ратников снова стал серьезным: Речь идет о совместном плавании вдвоем на яхте. Запас продуктов без полуфабрикатов. Никаких внешних связей. Телефонные разговоры, социальные сети, смски невозможны. Один звонок и договор расторгается. Никакого общения со случайно проплывающими мимо и не случайно желающими познакомиться. Если решишь покинуть яхту любым способом, контракт аннулируется. Что делать нельзя, я поняла. А что можно? Зачем на яхте неопытный бухгалтер? Ратников с юристом переглянулись, а потом снова засмеялись. Начальник смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Бухгалтер?» «Ну нет, у меня с щитоводов целый отдел!» «Теперь я потерялась окончательно!» «Тогда зачем я вам понадобилась?» Ратников метнул резкий взгляд в юриста, словно отдав безмолвный приказ. Дмитрий Владимирович подхватил разговор. «Голубушка!» Начал он, но, получив еще один тяжелый взгляд Ратникова, изменил тон. «Александра!» «Мы предлагаем вам договор актера второго плана». У меня в прямом смысле открылся от удивления рот. Я посмотрела на Ратникова, ища признаки розыгрыша. Но начальник и не думал веселиться. Между его бровей пролегла напряженная складка, и мне снова стало тревожно. Но у меня нет таланта актрисы. Я никогда не играла в театре, не училась на актрису. «Даже на детских утренниках и мероприятиях в школе не получала ролей. У меня нет сценических способностей, да и текст я не выучу. Найдите другого человека, я точно не справлюсь». «Справишься», – отрезал Ратников. «Тебе не нужно будет учить текст или исполнять какие-то трюки. Достаточно просто прожить со мной две недели на яхте с теми ограничениями, которые уже озвучены. Разумеется, в моей компании». «Питание и проживание бесплатно. Зарплата в два раза выше, чем ваш оклад». Я нервно рассмеялась и, метнув презрительный взгляд в юриста, презрительно скривила губы. «Мой оклад – ноль рублей. Я у вас на практике. В два раза больше, чем ноль, все равно ноль». Юрист тут же двинул в мою сторону второй договор, открыв на листе с указанной суммой. «Об этом не беспокойтесь» прокомментировал Ратников. «Есть еще возражения?» Для Ратникова вопрос уже был решен, а у меня в голове вопил сигнал опасности. Просто разрывал мой мозг на клеточке и вопил, что договор пахнет большими проблемами. Я повернулась к Ярославу Ратникову и спросила немеющими губами. «А кого я буду дублировать? Чью жизнь имитировать?» Юрист наклонился над документами, делая вид, что ищет нужный пункт. Ратников тоже поджал губы, но вовсе не от страха. В его профиле появилось упрямое превосходство. Он откинулся на спинку дивана, сложил руки на груди и, наблюдая за моей реакцией, отчеканил. «Ты должна выполнить роль моей невесты, известной модели Ванессы Див». Перед глазами вспыхнул образ с рекламных плакатов. Стройная шатенка с длинными волосами и голубыми, как небо, глазами. У меня они с зеленым отливом. Мы были похожи, разве что ростом. — А куда делась ваша настоящая невеста? — вырвалась у меня. Юрист шумно придвинул договор к себе.